Глава шестая. Марвел не стала интересоваться у Райнера, где он раздобыл белоснежный дирижабль. Важно лишь то, что скороходное судно ранним утром ожидало их на материке, а затем всего за несколько часов домчало до южного региона Дардании. Реджини, родины Марвел, урождённая Виктория Краст. На этот раз лер Морган прибыл в соседнюю империю с официальным визитом. На стоянке им выделили причальную башню на отдельной площадке, а встречали императорского отпрыска представитель губернатора регинии и адвокат. По такому случаю Марвел уединилась в комнате отдыха, освободилась от порека и сменила платье адептки на более подходящий наряд. А её гардеробе Рай позаботился заранее, заказав всё, что нужно в том самом ателье. где в своё время покупал изумрудное платье для приёма во дворце. И теперь Марвел спускалась по трапу в модных замшевых ботильонах, придерживая одной рукой длинный подол шёлковой юбки, а другой очаровательную шляпку-котелок. Лёгкая бархатная накидка прикрывала плечи, в тонкой кружевной блузе было ещё холодно, хоть погода в Риджене в последние дни зимы стояла чудесная. Тёплый морской бриз приятно ласкал кожу. И нежно играл с короткими рыжеватыми прядками. Судя по восхищённому взгляду Райнера, ей удалось его удивить и наконец-то выглядеть как дама из высшего общества. В мобиле нанятый Раем пожилой юркий адвокат сообщил, что необходимо заехать в полицейский участок. Там их ожидают два свидетеля: старая служанка и управляющий. Оба проработали в доме лорда Краста много лет, пока вдова после смерти мужа не предоставила им расчёт, фактически выгнав на улицу. Марвел боялась этой встречи и не ожидала, что её сразу узнают. Но всё прошло на удивление гладко. То ли она не слишком изменилась за эти годы, то ли сыграли роль деньги лера Моргона, переданные адвокату на непредвиденные расходы. Слуги узнали дочь лорда Краста который многие годы считали утонувшей в море. О чём тут же сообщили полицейским и подписали все необходимые документы. Старая служанка не удержалась и расплакалась, поведав присутствующим подробности смерти лорда Краста. Женщина сетовала, что хозяин так и не смирился с бегством, а затем и гибелью любимой дочери. Лорд винил в трагедии себя и слёг, ожидая смерти. Он не желал пробуждать собственный целительский дар или прибегать к помощи других магов, таким образом наказывая себя. А еще служанка принесла навстречу с Марвел шкатулку. Она принадлежала твоей матери. Там хранились ее драгоценности. Женщина передала юной леди Краст сундучок из темного дерева с необычной серебряной чеканкой на крышке и затейливым узором. Лорд часто говорил слугам и новой супруге, что леди Краст перед родами просила отдать наследнице шкатулку в день свадьбы. Марвел, затаив дыхание, подняла увесистую крышку и разочарованно выдохнула. Шкатулка была пуста. Служанка тут же заверила, что это не она, а вдова Краст забрала драгоценности, а сам ларец забросила на чердак. Там пожилая работница его и обнаружила, взяв себе на память о бывших хозяевах. Не знаете, что случилось с драгоценностями матери? Поинтересовалась у слуг Марвел. Вдова лорда после его смерти быстро расчитала прежних слуг, поэтому мы не в курсе, что стало с наследством и драгоценностями. Пожала плечами женщина. На наследство я не претендую. А вот вещи родителей хотел бы забрать. Адвокат уверил Марвел, что обязательно разберётся с наследством, но помощник губернатора поседовал, что так как на момент смерти отца Виктория была несовершеннолетней, то наследство перешло к опекуну, мачехе, совершенно законно. Так что формально то и не смогут предъявить претензии о растрате чужого добра. Но вот за дом советовал побороться. Марвел не была уверена, нужен ли ей дом. в котором не осталось ничего, что напоминало бы о детстве родителей. Но портреты и драгоценности хотела бы забрать, поэтому и согласилась на предложение адвоката лично отправиться к вдове Краст. Следовало сообщить той, что наследница рода жива. Поблагодарив бывших слуг, полицейских и представителя губернатора за содействие, Марвел в компании адвоката Райнера направилась к вдове Краст. Нужно закончить с этим неприятным делом и перейти к основному блюду, ради которого они с Морганом приехали в Риджинию. А именно, увидеться с бывшим коммердинером принца Агнуса. По дороге Марвел попросила остановиться у здания почтамта, где дала срочную телефонограмму бывшему напарнику по гильдии, а также распоряжение в банк Эль-Хаса перевести на счет наставника кругленькую сумму из тех накоплений, что заработала за семь лет работы детективом. Морган ждал её в общем зале и о тратах невесты ничего не знал. Действовала Марвел уже не как детектив, а как обычный клиент, приобретая через гильдию документы, позволяющие въехать в Ингвульд. Хотя, что уж лукавить, клиентом она была необычным, а самым что ни на есть привилегированным, со связями. И очень надеялась, что эти связи не подведут, и уже завтра они с Райнером отправятся на встречу с помощником Агнуса. колманным читером. После полудня техномобиль с тремя пассажирами подъехал к дому в престижном районе. Подходя к знакомым железным воротам, Марвел почувствовала, как сердце сильнее забилось. Райнер, заметив волнение невесты, сжал её руку и прошептал: "Ничего не бойся, я с тобой". Бывшей сыщицей из Альхаса, владевшей боевой магией стихии огня, подобные слова могли показаться нелепыми. Могли бы но не показались, потому что именно сейчас Марвел Виктория как никогда нуждалась в поддержке и была благодарна Моргану за всё, что он для неё делает. Ей хотелось так много ему сказать и признаться в своих чувствах и открыть душу, чтобы между ними не осталось никаких преград. Но это всё чуть позже, когда они останутся наедине. Сейчас она лишь кивнула в ответ. Я знаю, Рай. Спасибо. А затем постучала в дверь, готовясь лицом к лицу встретиться со своим прошлым. На пороге возник важного вида лакей в расшитой золотом красной ливрее. Мужчина с недовольным видом воззрился на незваных гостей. Мы пришли к Леди Краст, пояснил адвокат, выйдя вперёд. Как о вас доложить? Скажите, что мы хотим обсудить наследственные дела. Локей перевёл удивлённый взгляд с адвоката на Марвел, но явно не узнал молодую леди. Да и она не вспомнила его. Мужчина посмотрел на декана Морганна, а когда заметил железный протез вместо руки, округлил глаза и захлопнул дверь перед носом гостей. В доме раздался его крик. Леди Краст, леди Краст, там вас спрашивают какие-то господа подозрительные на ружность. Говорят насчёт наследства, может вызвать полицию? Послышались торопливые шаги. В коридоре кто-то переговаривался, а затем дверь отворили, и к посетителям на этот раз вышел фронтоватого вида молодой мужчина. Из-за его плеча выглядывала полная женщина лет 35. Марвел сразу узнала Мачуху, хоть та сильно и изменилась. На жаль. Ведь 8 лет назад она была ослепительной красавицей. Предъявите документы, или мы позовём полицию, взвизгнул Франд. С кем имею честь? ответил вопросом на просьбу адвокат и протянул мужчине полицейский протокол. Э, ерунда какая-то, нахмурился Франд, передав документ даме. Здесь говорится о том, что дочь лорда Краста жива и Этого не может быть, возразила женщина, забирая бумагу и вчитываясь в строки. Может, леди Краст, произнесла Марвел и сделала шаг вперёд. Хозяйка дома вскрикнула и стала медленно оседать на пол. Молодой мужчина с лакеем тут же подхватили её под руки и потащили к кожаной кушетке. Посетители, не дожидаясь приглашения, вошли в дом. "Элиза, скорее!" нетерпеливо крикнул спутник леди Краст. Тут же в холл вбежала рыжеволосая девушка в простом сером платье. При виде лежавшей на кушетке хозяйки она всплеснула руками и опять убежала, а спустя несколько минут уже хлопотала над леди Краст с нюхательной солью. «Вы же видите, что ей плохо!» Франт покосился на гостей. «Вам стоит зайти в другой раз!» «Боюсь, другого раза не будет», — сообщил Райнер. «Мы сегодня уезжаем». Леди Виктория хотела задать Мачихе вопросы. Денег нет, от наследства почти ничего не осталось. Да я о каком наследстве идёт речь, если полиция официально подтвердила смерть Виктории Краст? торопливо заговорил мужчина, будто боялся, что его перебьют. Я не претендую на наследство, произнесла Марвел, наблюдая за тем, как вдова Краст приходит в себя. Адвокат тут же возразил: С ничего не осталось, пусть суд разбирается. А вы, собственно говоря, кто? Управляющий? И я, я племянник Леди Краст, гордо проговорил Франд. Троюродный. И да, я веду финансовые дела, помогаю по семейному. Марвел обратила внимание, что манжеты его рубашки скреплены запонками с драгоценными камнями, а камзол пошит из панбархата. новинки сезона. Да и наряд Леди Крас сшит из дорогой ткани, а буфы на рукавах вошли в моду лишь осенью. На пальцах дамы красовались массивные золотые перстни с камнями. Значит, на наряды и украшения средства у мачехи были. Впрочем, это не важно. Имело значение только одно — сохранила ли вдова семейные портреты и мамины драгоценности, что лежали в шкатулке? О чем Марвел спросила когда та окончательно пришла в себя. Портреты должны быть на чердаке. Я их не выбрасывала, заикаясь произнесла женщина, всё ещё не веря, что почерица жива. От драгоценностей пришлось продать. Я очень нуждалась в средствах после смерти мужа. Марвел сжала кулаки, а адвокат попросил В таком случае, припомните скупки, куда вы отнесли семейные драгоценности леди Виктории, думая, она захочет их выкупить у новых владельцев. Да там нечего выкупать, вскрикнула мачеха. Драгоценности одно название, а ведь муж говорил, что первая жена оставила дочери целое состояние. И где оно? Я думала, сокровище в той шкатулке. Тот он её от меня прятал. а там лежали дешевые побрякушки. — Довольно, леди Краст. Райнер грубо прервал неуместное стенание, заметив, как Марвел изменилась в лице и едва сдерживает себя. — Просто сообщите нам адрес скупок, в который вы отнесли украшение. — Когда это было? — усмехнулась дама и уже с вызовом посмотрела на падчерицу. Вдова Краст быстро приходила в себя после обморока и была готова к бою. «Жива, значит, а отец из-за тебя слег. Какой скандал был, когда ты сбежала. Семья жениха потребовала компенсацию, да еще лорд Краст нанял сыщика, чтобы тот нашел любимую дочурку. Негодяй год деньги из нас тянул, а потом полиция сообщила о твоей смерти». Тогда-то муж и заболел, ведь сам мог бы себя вылечить, но не захотел. А мне пришлось потратиться на лекари, а потом на похороны. Леди Краст выкрикивала обвинения, но Марвел не испытывала сочувствия к этой женщине. А вот перед отцом Марвел виновата. Она вернулась слишком поздно. Они так и не поговорили. так и не попросили друг у друга прощения, хотя в душе каждый из них повинился. Но все это давно в прошлом. При желании детектив Вик могла бы разобраться с этим делом. Правда, те полицейские, кто нашел тело, давно вышли в отставку, а служанка, опознавшая вместе с леди Краст в утопленнице дочь лорда, вскоре уволилась и переехала. Да, Виктория могла бы найти виновных в страшной ошибке или подлоге, только вот отца уже не вернёшь. Я здесь не за тем, чтобы выслушивать обвинения, и мне вас не жаль. Вы получили в наследство состояние этот дом и аптеки. Никто, кроме вас, не виноват в том, что дело отца пришло в упадок, а дом пришёл в запустение, резко произнесла Марвел. Я лишь прошу отдать мне портреты родителей и драгоценности матери. Леди Краст перевела взгляд на троюродного племянника, который к слову так и не представился. Мужчина кивнул, словно он был главным, и хозяйке требовалось его одобрение. "Заходи через пару дней", сквозь зубы процадила леди Краст. "Слуги поищут вещи на чердаке. Я постараюсь припомнить, кому именно продала украшение, но это было так давно". И они не имеют особой ценности. «Для меня имеют...» Голос Марвел сорвался на всхлип, а Райнер обнял ее за плечи. «Леди Виктория и ее жених Лер Райнер Морган живут в Белаве, они сегодня уезжают». Подключился к беседе адвокат и передал родственнику вдовы визитную карточку. «За вещами зайду я. И очень рекомендую вам их найти». Вдова нахмурилась, Марвел с Морганом сухо попрощались и направились к выходу. Так что с вами произошло? Где вы были все эти годы? Почему скрывались и появились только сейчас? подал голос Франд. Марвел разумеется не стала объяснять этим людям, что через год вернулась в Риджинию, но опоздала, застав на кладбище две свежие могилы отца и свою. А потом вы её воскрешение уже не было смыслом, ибо несовершеннолетняя леди Виктория подпадала под опеку мачехи. Что её тогда ждало? В лучшем случае вынужденное замужество, в худшем лечебница. Вряд ли вдова захотела бы делиться состоянием с юной наследницей. Так Виктория Краст подписала девятилетний кабальный договор, став детективом в Вик. И если бы не Райнер, ей пришлось бы отработать на гильдию ещё 2 года. А вы с какой целью интересуетесь? прищурился адвокат. Э, чисто из любопытства, парировал родственник вдовы. Тогда я тоже из чистого любопытства поинтересуюсь деталями завещания, не растерялся защитник Марвел. Она расслышала сдавленный хрип Франта и вскрик Мачехи. Дверь за гостями захлопнулась. Марвел желала поскорее покинуть место, где прошли её детство и юность. В этом доме давно живут чужие люди, выбросив и вещи, и память о прежних хозяевах на свалку. Зайдя в кофейню по соседству, Райнер и Марвел обсудили дела с адвокатом, а затем направились по адресу, указанному в досье Икара Берга. Увы, в доме, где проживал бывший камердинер принца Генрих Поповский, их поджидала неудача. Дети определили отца в лечебницу, сообщив, что после смерти жены он совсем сдал. Пришлось отправиться на окраину города, а там убедить лекаря, не без участия местных банкнот, чтобы разрешил пообщаться с мистером Поповским. Марвел Уэлч открыла дверь в палату и замерла на пороге. На постели лежал старик, худой с желтоватым цветом кожи и безумным взглядом. Рядом с ним находилась сиделка В течение двадцати минут Марвел с Райнером доказывали Поповскому, что они не из полиции и занимаются частным расследованием, и что его признания нигде не всплывут. В следующие двадцать минут Поповский, прерываясь на лающий кашель, поведал подробности своей семейной жизни, рассказал о переезде из Белавии в Дорданию и чудесном местном климате. На вопросы о службе в замке Генрих Поповский сообщил, что занимался гардеробом принца, иногда приносил еду в гостиную или кабинет, прибирался и добавил, что работу получил благодаря рекомендациям поверенного принца, потому что в 50 лет найти приличное место сложно. После смерти Агнуса мужчина вернулся домой к уже взрослым детям и горячо любимой супруге. Так и не добившись от камердинера полезной информации, посетители направились к выходу. А знаете, я рад, что Акнус не стал правителем Белавии. Неожиданно произнёс Поповский, когда декан Морган уже открыл дверь. Неприятный тип, так я вам скажу. Мог слуг под свечником тяжёлым запустить, если они не вовремя зайдут в библиотеку или кабинет. Да и жену свою поколачивал. Мы все слышали её крики и плач. Детей родных отселил в отдельную башню, где это видано. И рысь карликовую завел, а кормил ее сырым мясом. Еще я помню, как по ночам над замком сверкали молнии. Принц частенько забирался на крышу, и слуги шептали, что он призывает стихию. Но я-то догадался, чем на самом деле он занимался. — Чем? — Одновременно поинтересовались гости вновь приблизившись к постели больного. "Знамо дело", призывал тёмные силы и приносил в дар человеческие жертвы. "Какие жертвы?" недоверчиво переспросила Марвел, заметив лихорадочный блеск в глазах пациентки-лечебницы. Рапал молоденький лакей, лавриком звали. Все думали, что он получил расчёты и уехал, но я как-то прибирался в кабинете принца и кое-что обнаружил. Мужчина сделал паузу и поманил гостей ближе. Как только они склонились над постелью, мистер Поповский зловеще прошептал: "Я нашёл сюртук того парнишки". "Бред какой-то", пробормотал Морган. Может, одежда принадлежала принцу Агнусу? Э, нет. У парня он был приметный с серебряными нашивками. Забыл сюртук, предположил Райнер. Как это забыл? В покоях принца возмутился больной и приподнялся на локтях. А домой в чём добираться? Погодка тогда стояла та ещё. Штормило. Я и подумал: «Как же он поехал без теплого сюртуката? А потом до меня дошло. Принц что-то сотворил с парнем. Не иначе, как принес в жертву!» Мужчина закашлялся, а Марвел с Морганом переглянулись. «Кажется, они здесь зря теряют время». «А где обычно принц Агнус работал?» Марвел все же сделала еще одну попытку. «Раньше в подземных полетах Бешерохопоты ставил. А последний год, как в кабинете своём запрётся, так никому не разрешают без спроса входить, только помощнику позволял. Так он тоже и сейчас, как и тот парень из колоколей, говорят, уволился. А я вам так скажу: порешил принц помощника своего. Мужчина опять закашлялся, сиделка подала ему стакан воды. Сама же Сукаризной посмотрела на посетителей. Очевидно, что незваные гости зря мучают с расспросами больных, только лишь растревожили, вызвав приступы кашля и безумной фантазии. Поблагодарив мистера Поповского за содержательную беседу, Лер Морган взял невесту за руку и вновь направился к выходу. А избавился он от помощника и лакея в тех пещерах. Все слуги боялись лишний раз спускаться в подземелья. Раздался дребезжащий голос мистера Поповского. "Почему?" на всякий случай уточнила Марвел. "Там находились огромные котлы, а какой там стоял тошнотворный запах, аж глаза разъедало. Говорю же вам, слуги стороной обходили то место, и гости поэтому не приезжали, боялись скинуть" А в переходах лабиринта, что вырот под замком, можно заблудиться, коль не туда свернёшь. Жуткое место. Насколько я знаю, официального подтверждения того, что на острове пропадали люди, у полиции нет. Это всего лишь слухи. Произнес Райнер, открывая дверь. Удивительно, зачем служащие замка продолжали работать в таких скверных условиях? Скверные условия. Переспросил Поповский, приложив ладонь к уху. "Не, такого за принцем Агнусом не водилось. Как и вся аристократичка, он следил за языком". Мужчина вновь закашлялся, а Райнер пропустил невесту вперёд и прикрыл дверь. "Полагаю, большие котлы, о которых упоминал Поповский, это перегонные кубы", поделилась догадкой Марвел по дороге на почтамт. а едкий запах, разъедающий глаза, какое-нибудь алхимическое соединение. — Уверен, что так, — кивнул Морган. — Как и наши алхимики, Агнус проводил в пещерах опыты, и молнии над замком можно объяснить. Наверняка принц заряжал на крыше накопителя. Так что темные силы здесь ни при чем. По словам Поповского, в последние годы принц много времени проводил в кабинете, а в коридоре установлена лестница на крышу. Поэтому твоя версия с зарядкой накопителей правдоподобна, задумчиво добавила Марвел, всё больше склоняясь к тому, что тайник нужно искать в бывших покоях Агнуса. Надеюсь, эксперт Берка что-нибудь обнаружит. А если не обнаружит, значит, тайника не существует. Обсуждение пришлось временно прекратить, они подъехали к зданию почтамта. Служащий обрадовал посетительницу срочной телеграммой из Эльхаса, составленной на её имя. Жаль, подобные сообщения имели ограниченный набор знаков, недостаточный для подробной инструкции, но достаточный для того, чтобы передать суть. Что это? поинтересовался Морган, заглядывая возлелюбленной через плечо и пытаясь разобраться в бессмысленном наборе цифр и букв. Наш пропуск в Энгвельд, сообщила Марвел. Боюсь, о номере в гостинице придётся забыть. Поспим несколько часов в дирижабле, пока он доставит нас из Дардании в Эльхас. Мы едем в Эльхас, удивился Райнер. Да, это единственный способ быстро добраться до Ингульда, правда под чужим именем и с другой внешностью. Райнер Морган, с сожалением отметил, что посещение храма в Айсбере и принесение брачных клятв откладывается. И он не стал уточнять, в каком образе и на чём они доберутся из Эльхаса в Имвольт. И совершенно зря. Морган с невестой прибыли в столицу Эльхаса Альшуру глубокой ночью. Правда, ночи здесь были светлыми, городской рынок ещё работал, а по улицам сновали люди. Как только дережабль пристыковался к причальной мачте в местном порту, гостей подвергли быстрому досмотру, а затем проводили к ожидавшему техномобилю. доставившему их в арендованный двухэтажный дом из белого камня с террасой на крыше и большими окнами в пол. Гостям предоставили одежду и новые документы. Так Райнер Морган стал 53-летним Жулем Валле, скрывающимся от правосудия Дордании, а Марвел — его сыном-подростком Эженом. Через час Лер Морган в образе помятого жизнью и сильно пьющего клошара в потертых ботинках, широких штанах и потрепанном сюртуке, надетом на голое тело, в компании Марвел и проводника Альхасца пробирался через лес к границе с Ингвальдом. Сквозь просветы в деревьях виднелась стена, разделившая два государства. Наконец-то путники вышли на поляну. Проводник остановился и издал горловой звук, похожий на крик раненой птицы. Неожиданно кусты и деревья раздвинулись, являя взором странную конструкцию из железа и дерева, с натянутыми тросами и рычагами. На краю приподнятой части скреплённых между собой рельсов покоился продолговатый железный корпус, напоминающий гондолу дирижабля. Возле пристройки стояли два эльхасца. Райнер невольно хмыкнул, окинув взглядом невесту, которая приветствовала встречавших мужчин на местном наречии. Она была в образе подростка-оборванца, в таких же, как и у Морgana, старых штанах и потрёпанном сюртуке. Только под сюртуком виднелась рубашка с жабо, некогда белоснежная, сейчас неопределённого цвета. Да и от жабо осталось лишь воспоминание. Ткань свисала жалкими клочьями. Волосы Марвел были собраны в низкий хвост. На голове красовалась большая шляпа-котелок. Головной убор то и дело спускался парню на лоб. И тот нетерпеливо поправлял его указательным пальцем. А что, нельзя было воспользоваться дирижаблем и официальным приглашением на въезд? поинтересовался Райнер. Он с опаской поглядывал на то, как один из эльхассов подставляет к железному аппарату лестницу и жестом приглашает их с Марвел забраться внутрь. Вроде бы у эльхассов с Ингвельдом есть соглашение. Есть Пассажирский дирижабль Венгвельт отчалит завтра днём. Рапроуды курсируют каждый час, начиная с 8:00 утра. Но, как я понял, вы торопитесь, да и пристальное внимание властей вам ни к чему. Из-за деревьев послышался низкий голос, а затем появился его обладатель высокий седовласый мужчина со шрамом на щеке. Наставник Марвел поприветствовал бывшего учителя лёгким поклоном, прижав ладонь к сердцу. Морган почувствовал в голосе невесты удивление, да он и сам был немало удивлён. Вик Лер Морган отозвался наставник гильдии Эльхаса и приложил ладонь к сердцу в ответ. Чем обязано ваше присутствие? Что-то случилось? поинтересовалась бывшая сычцы гильдии. Вик, ты волнуешься по пустякам. Твоему огню не хватает воды, почаще обращайся к этой стихии. Она позволяет принять ход вещей с должным спокойствием. Наставник, облачённый в чёрную одежду и ботинки на грубой подошве, ловко забрался в железную кабину, по форме напоминавшую продолговатую гондолу, и обратился к спутникам. Поторопитесь, мы теряем время. Если не успеем перелететь через стену сейчас, то повторить попытку сможем только через несколько часов. Пере э перелететь через стену Запнулся Райнер, сомнение, посмотрев на подозрительную конструкцию, а затем покосился на скалу. «Это катапульта. Совместная разработка моих умельцев с парнями из темного города», ответил наставник. «Риски, что разобьемся, минимальны». Райнер не стал задавать очередной вопрос, прочитав во взгляде невесты обещание объяснить все позже. Он кивнул и подсадил Марвелл. А затем и сам залез в салон железный монстра, приструившись в низком кресле. Один из помощников что-то спросил у Марвел, а выслушав ответ, закинул в салон мешок с песком, как догадался Райнер для балансировки. Люк тут же задраили, оставив троицу в полутёмном салоне, где свет пробивался через небольшие круглые отверстия. Штурвала управления не наблюдалось, лишь пара рычагов. Наставник, прочитав мысли Лера Морганна, улыбнулся, от чего часть лица со шрамом некрасиво исказилась. Здесь рукояти для активации пружины и подушки при приземлении. Рекомендую пристегнуться. Райнер повторил действия Весты и плотно стянул ремни на груди и талии. Наставник сычным голосом произнёс: "Не лиши нас милости стихийной бухарь, направь попутный ветер, но одари мягкой посадкой". Райнер не успел ни помолиться, ни задать вопрос. Он услышал скрежет, а в следующую секунду кабину сотряс мощный удар, и её с силой подбросило вверх.